Глава 19 Ярдли остановилась перед кабинетом судьи Мэдисон акби Постучав, она дождалась ответа судьи. «Войдите!» Войдя в кабинет, Джессика закрыла за собой дверь. акби марокканка предпенсионного возраста. В свое время была удостоена стипендии Ротса. За годы совместной работы они прониклись взаимным уважением друг к другу. Акби ценила Ярдли за то, что та никогда не допускала в суде фривольных жестов и не вступала в пререкания. Она знала, что если позиции обвинения не были достаточно сильны, дело закрывалось, едва попав на стол к Ярдли. Обе женщины считали, что в конечном счете единственная ценная вещь в этом мире — время, и их объединяло страстное стремление не терять его напрасно. «Как поживаете?» — спросила акби не отрываясь от компьютера. «Нормально, Ваша честь. А вы, я вижу, загорели». «На Барбадосе. Бывали там?» «Нет. Если честно, я вообще ни разу не выезжала за границу». Подняв голову, судья оторвала пальцы от клавиатуры. «Знаете, нужно изредка отдыхать. Жизнь не может состоять из одной работы». Пожав плечами, Ярдли смущённо улыбнулась. «Может быть, как-нибудь потом, когда дочь вырастет?» «О да, мне хорошо известен голос этой сирены. Человек думает, что всегда будет потом. Сколько ей сейчас?» «Пятнадцать», — Агби покачала головой. «Помню, как-то раз вам пришлось взять её с собой в суд, потому что вы не нашли, с кем её оставить». Кажется, ей тогда было лет 9-10. Клянусь, я никогда не видела зал суда озарённым радостью. А для этого оказалось достаточно того, чтобы в нём находился счастливый ребёнок. Дети обладают такой невероятной силой, да? Да, несомненно. Откинувшись на спинку кресла, Агби расслабилась. Итак, что я могу сделать для вас сегодня? Вы сказали, что дело не терпит отлагательств. Это так. Мне нужно подписать ордер. Достав из портфеля лист бумаги, Ярдли положила его суди на стол. Акби быстро пробежала его взглядом. — Вы это серьёзно? — Совершенно. Отложив документ в сторону, судья подпёрла подбородок рукой. «Вы хотите, чтобы я дала разрешение выпустить на свободу преступника, виновного в массовых убийствах, чтобы тот взглянул на место преступления?» «Не выпустить на свободу. Он будет в кандалах. С нами постоянно будут два агента ФБР и тюремный охранник. У него на щиколотке будет закреплён навигатор и... «Во имя всего святого, с чего вы решили, что я пойду на такое?» Мы пытались показать ему фотографии, но он не желает их смотреть. У него есть информация, которая нам очень нужна, это одно из его условий. Он хочет лично побывать в домах убитых. «Джессика, я это ни за что не разрешу. Вы хоть представляете, что будет, если он сбежит и убьет еще кого-нибудь?» Я судья, вынесшая приговор, а вы прокурор, требовавший такого наказания. Знаю, — Ярли кивнула, — но вы должны понимать, что я ни за что не обратилась бы к вам с такой просьбой, если бы у меня был выбор. Вы виделись с ним после его задержания? Снова прочитав документ, спросила Агби. Я встретилась с ним вчера, впервые после... Ну, после того... «Я очень сожалею, что вам пришлось пройти через это в таком молодом возрасте, да ещё к тому же беременной. Не могу представить себе, что вы пережили». «Это было, как если бы мне выдрал сердце из груди человек, которого я любила больше всего на свете», — сказала Ярдли, смущённая тем, что эти слова вырвались у неё помимо её воли. «Но сейчас он мне нужен». «Зачем?» Я курирую дело об убийствах четырёх человек. Мы полагаем, Эдди Кэлл может располагать ценной информацией, которая поможет следствию. Акби задумалась. Вы правы. Я вам верю. И знаю, что вы не стали бы ставить под угрозу наши отношения, прося меня подписать то, с чем вы не справились бы. Вот почему я не стану копать глубже. «Я задам вам только один вопрос. Вы уверены?» Ярдли замялась. «Да, уверена», — произнесла она, наконец, покривив душой. Джессика никогда не лгала. Ей показалось, что язык обожгло кислотой. «Нет, я не уверена, но полагаю, что без этого не обойтись». Акби кивнула, затем, взяв ручку, поставила свою подпись и вернула документ Ярдли. «Джессика...» Будьте осторожны. Ярдли расхаживала перед машиной Ортиса, стоящей на стоянке у тюрьмы. Завтра с утра в доме Олсонов должна была начать работу бригада уборщиков, поэтому все нужно было сделать сегодня. Солнце зашло час назад, и яркие огни сторожевых вышек тюрьмы заливали все вокруг резким искусственным светом. У Джессики мелькнула мысль, что именно такое освещение увидит тот, кого будут разогревать в микроволновке. «Плохая эта затея», — пробормотала она. «Мы уже проделывали это с заключёнными», — ответил Ортис, который бродил в телефоне по социальным сетям, прислонившись к машине. «Он никуда не денется из кандалов. А если только попробует...» Я продырявлю ему задницу. При виде серийных убийц у меня начинает чесаться указательный палец правой руки. Он виновато посмотрел на Ярдли. Виноват. Такие вещи прокурору говорить нельзя. Ярдли продолжал расхаживать взад и вперед, скрестив руки на груди и уставившись себе под ноги. Через несколько минут ворота открылись, и появился Болдуэн. Следом за ним, между ним и здоровенным тюремным охранником, в бежевой форме шел Кэлл в белой тюремной робе. Цепи, прикрепленные к кандалам, у него на запястьях и щиколотках, проходили под пахом, и перекинутые через плечи снова спускались к кандалам. Это напоминало какую-то хитрую ловушку, из которой предстояло выбраться гудине. Рядом с машиной Ортиса стоял тюремный микроавтобус. «Я поеду вместе с ними», — сказал Болдуин. Улыбнувшись, Кайл подмигнул Джессике. Та на мгновение онемела, словно глотнув обжигающий кофе в холодный день. Ей показалось, что микроавтобус отъехал слишком медленно. «Одного у него не отнять», — сказал Ортис, когда они остались одни. Прозвище «Тёмный Казанова» как нельзя лучше подходит этому мерзавцу. «Красивый чувак. Когда такой приходил куда-нибудь, все, наверное, на него пялились, так?» «Это красота паутины, сплетённой смертельно опасным пауком», — подумала Ярдли, провожая взглядом красные огни микроавтобуса до тех пор, пока они не исчезли в темноте.